Глава двадцать Лангера близко. «Что за... Где я?» Удивленно пробормотала Айрида, вертя головой из стороны в сторону. «Не сги, не видать!» Она попыталась рвануть вперед, но сделала лишь самый обычный шаг и растерялась. Через полмгновения поняла, что происходит, и лицо богини исказила безумная ярость. «Заполнил все вокруг своей энергией? Блокируешь мою? Ну надо же!» Ярость сменилась восторгом. «Вот это поворот!» «Слушай, может, ну его, этого древнего? Присоединяйся к нам! Я смогу убедить Рейнгейта, он с радостью примет тебя!» и со временем ты станешь настоящим богом, обретешь собственную силу, независимую от древних». «Зато зависимую от людей», — спокойно произнес я. Уверен, для Аэриды мой голос звучал сразу со всех сторон, ведь я не окружил ее облаком тьмы, а сам стал тьмой и теперь медленно концентрировался, чтобы поставить точку в этой битве». «Лишь сейчас!» — с придыханием выпалила она, осторожно шагая вперед, совершенно вслепую и ничего не слыша. «Не уверен, ощущает ли она вес своего тела и землю под ногами?» «Что ты хочешь этим сказать?» — спросил я, делая вид, что не знаю, зачем богам нужно тление. «Вот присоединишься к нам и узнаешь!» Не переставая идти, Аирида хитро улыбнулась. Занятный разговор, любопытное предложение, интересно было бы пообщаться еще, но не более того. Сейчас есть дела поважнее. «Вынужден отказаться», — сказал я. «Да, я был тьмой вокруг нее, но среди этой тьмы имелись зоны сильнее других, заполненные энергией. Я сконцентрировал подобные зоны вокруг богини охоты и атаковал». Закричала она от боли и прошипела «Гаденыш!». Тьма, облепившая Айриду, начала со всех сторон проникать в ее тело. От плотного и настойчивого соприкосновения с моей стихией кожа богини начала плавиться. Тьма забивалась ей в глаза, ноздри, уши, рот, пока вдруг не исчезла. «Вернувшись в свое привычное, то бишь человеческое тело, я обессиленно рухнул на траву. С трудом приподнял голову, израненная айрида, истекая кровью, лежала в нескольких метрах от меня и тяжело дышала. Я испытывал боль и лютую усталость. Едва оставался в сознании. Мало того, что битва легла неподъемным грузом на мое тело, так теперь еще и аура богини добавляет проблем». Это было сильно. Прохрипела Аирида, медленно поднимаясь на ноги. Кровотечение богини остановилось. Она устало выдохнула и сосредоточила на мне взор. Но ты проиграл. Не стоило тебе бросать вызов богине. Не стоило древнему отправлять тебя на эту битву. В руках Айриды появился лук, она создала энергетическую стрелу, неторопливо натянула тетиву. «Черт подери, теперь-то мне действительно крыть нечем. Хотя со всеми этими махинациями со стихией тьмы я совсем забыл про алтарь света. Богиня охоты весьма потрепана, и у меня есть шикарный шанс прикончить ее. Достаточно» произнесли мягко, и между мной и Айридой возникла фигура высокого человека в тюрбане. о о, -о, -о, -о, -о застонал я. «Присутствие двух богов убивало меня!» «Что там с моим сумеречным странником?» «О, небо! Он доступен к использованию!» «Сумеречный странник!» Сразу стало легче, хотя боль от сверхнагрузок никуда не делась. C «Что, ты уже здесь?» <sharp – усмехнулась богиня охоты, глядя на Рюгуса. «Берс, Айрида, уходим!» – прозвучал смутно знакомый мне голос. Перевалившись на бок, я увидел за спиной богини, закованного в сияющие латы мужчину со светлыми волосами до плеч. «Неужто это сам господин Рейнгейт?» – удивился или сделал вид бог контроля? Бог всех королей хмуро посмотрел на него, но ничего не ответил. Вместо этого цепкими пальцами сжал ключицу Аириды и исчез из моего поля зрения, рванул куда-то вправо. «Смотри-ка, лично пришел за обоими!» – раздался с той стороны голос на Наридуэля. «Как великодушно с его стороны!» «Они еще пригодятся ему», – спокойно ответил Рюгус, имея в виду Аэриду и Берса, как я понял. «Так что неразумно разбрасываться столь ценным ресурсом». Цинично, но, возможно, Рингейт так и думает. Будь уверен. Последние слова в диалоге двух богов я уже толком не воспринимал. Моя битва здесь завершена. Наконец-то можно расслабиться. Наконец-то мысли растаяли, будто кубик льда в кипятке, и в моей голове осталась лишь звенящая пустота. Сознание покинуло меня. Никто не тревожил мой сон. Хотя, кто знает, может быть и пытались, да только не смогли привести меня в чувство. Я будто бы очутился в вакууме. Ни звуков, ни мыслей, ничего. Резко открыв глаза, увидел высокий купольный потолок из... спрессованной земли. «Где я?» – просипел я, силясь подняться. Только сейчас заметил, что лежу не на кровати и даже не на земле, на чем-то покатом и теплом, пошевелил рукой. «Перья?» «Наконец-то ты пришел в себя, Волхв!» пророкотал громкий голос. Мозг постепенно начинал работать. Я понял, что нахожусь в пещере агроидов-хранителей, и конкретно сейчас лежу на туше громадного пьорда, того самого, что стал источником энергии. «Дышащий с миром, приветствую тебя!» — кивнул я шаману, осторожно спускаясь на каменный пол. Ослабленное тело плохо слушалось, и местный хозяин любезно подхватил меня за локоть. «Три сядь, волк, не напрягайся!» — велел он, усадив меня на камень и прислонив спиной к источнику. Я огляделся. В подземной зале помимо нас находилось еще трое хранителей. «Где остальные хранители?» – спросил я хоть что-то, пока пытался вникнуть в ситуацию. Стт! ведь ночь на дворе». «Я здесь уже несколько часов», – удивился я. «Это ведь Древний меня сюда доставил». «Древний», – кивнул шаман, – «три дня назад». «Три дня?» – удивленно выпалил я. «Вот это да! Они там уже скоро будут у лангеры. нужно выдвигаться». «Погоди, волхв!» Выставив перед собой руку, остановил мои попытки подняться на ноги, дышащий с миром. «Ищи!» Он снял поясной бурдюк и протянул мне. «Кей, это поможет тебе!» Зуртейн не идентифицировал Тару, так что несколько мгновений я колебался, однако решился и выпил. Приятный вкус, чем-то напоминающий лимонный чай с сахаром. Мне мгновенно стало легче, боль и усталость отступали, а в голове окончательно прояснялось. «Благодарю», — кивнул я. «Что это?» «Агроицкий настой на травах с добавлением энергии из источника». Плавным движением руки он указал на мертвого пьорда «Врог, неси еще!» Через плечо приказал шаман одному из хранителей. Приняв новый бурдюк, дышащий с миром, протянул его мне. «Возьми, но не злоупотребляй. Вредно!» «Спасибо», — снова поклонился я, пряча дар в инвентарь. «Начал подниматься, на сей раз местный хозяин не стал меня останавливать. В город не стану выходить, надеюсь, никто не обидится», — улыбнулся я. «Нет, все понимают, что у тебя нет времени, волхв». Вот и славно, я протянул ему руку, кивнул хранителям. Попрощавшись со всеми, активировал неуловимую тьму. «Приветствую тебя, Волхв!» Было первое, что я услышал, оказавшись в кромешной тьме, без тела и вообще каких-либо ощущений. «Волхв?» – беззлобно усмехнулся я. «Стало быть, из мальчика вырос!» «Верно!» – спокойно ответил старик. «Твой бой с Айридой впечатлил меня, Волхв! Я горжусь тобой, и я рад, что выбрал тебя!» «Приятно слышать», — честно признался я. «И все же у меня накопилось много вопросов». «Я понимаю, волф Начнем с малого. Твое умение — малый аватар тьмы. Тебя интересует, почему оно держалось дольше десяти секунд? Я отвечу, благодаря твоей силе. Ты сроднился с энергией Зуртейна». — Использовал ее и тем самым поддерживал это умение, Волхв. Но при этом ты использовал и мои силы, так что я мог бы прервать его, но не стал. — Оно само прервалось? — Когда ты достиг предела, Волхв. — Ясно. Если бы в этом подпространстве у меня была бы голова, я бы задумчиво кивнул. «Ты же знаешь, что Аэрида предлагала мне присоединиться к ним?» «Разумеется, Волхв. Как знаю и то, что ты ни за что не сделаешь этого. Ты прикипел к Зуртейну и жаждешь спасти его, а не разрушить». Она сказала, что я смогу стать богом. «Это возможно для обычного человека?» «Бог тьмы» — ответил не сразу. Но все-таки ответил. «Ты необычный человек, Волхв». «Я понял, что он имеет в виду, полагаю, что понял». «Хорошо, расскажешь, как там наши поживают?» — сменил я тему. «Об этом тебе лучше говорить с людьми, Волхв». Проговорил старик и замолчал. Я понял, что разговор окончен. «Ну что ж, пора двигаться дальше. Надгробье Атифех». «Ах ты ж, напугал! Опять!» — воскликнул Берг, едва я появился рядом с ним. «Молодец, случник, обошелся без крепких словечек, вполне уместных в подобных ситуациях, и практически мгновенно взял себя в руки. «Рад тебя видеть! Как ты? Старший адепт?» — зашептались со всех сторон. «Старший адепт вернулся! Появился прямо из ниоткуда! Вот это да!» Будто бог! Вот так-то! А ты не верил, что он с Эридой в одиночку сражался?» «Тихо ты! Верил я все! Не наговаривай!» Я с интересом огляделся по сторонам. Мое появление взбудоражило бойцов и остановило шествие этой части войска. Насколько мог судить, Берг верхом на матером волки ехал в арьергарде с левого фланга. Несмотря на раннее утро, армия уже была в пути. «Давай не будем тормозить армию лишь из-за моего появления». «Подвинься, проедусь пока с тобой», – быстро сориентировался я, разместившись на волке позади Берга. Ездовой хищник недовольно уркнул, но все же двинулся вперед. Офицеры быстро навели порядок, и уже на ходу я попросил Берга рассказать, что случилось, пока меня не было. Итак, Бильдеру мы ожидаемо захватили. Неожидаемо чересчур высокие потери. «Да, цитадель графа была ключом к Лангире, однако ж объединенная армия двух герцогов плюс мои воины тьмы и наемники – весомая сила. Графу было нечем крыть. И начало боя, за которым я вместе со своим элитным отрядом лично наблюдал издали, как раз и подтверждала сей тезис. Так что же пошло не так? Мы предполагали, что король укрепит столицу и оставит графа нам на растерзание, чтобы выиграть время. По сути, так и произошло». Подчиненные короля не явились на помощь Бильдере, зато пришли подчиненные бога всех королей, ну и уже их подчиненные в лице двух отрядов – берсерков Берса и стрелков Аириды. И пока эти два отряда вместе со своими покровителями отвлекали наш элитный отряд и наших покровителей, Вийон – бог хитрости, лукавства и коварства, Кирияна – богиня Морока, Эйнар – бог воинской доблести и Лаенель – бог охоты, бывшие возлюбленные Аириды, атаковали наши войска, вторгнувшиеся в билдеру Из-за божественного вмешательства пострадали в том числе и воины графа, но не думаю, что в той ситуации этот факт слишком уж расстроил товарища Рейнгейта. Вражеским богам нужно было нанести нам максимальный урон в короткий промежуток времени, и остальное их мало волновало». К тому же практически сразу в Бильдеру перенеслись наши боги – Рюгус, Мавия, Гуршуй и Старик, связав противника боем. «Однако ж от их стычки людям тоже сильно досталось», – влезла в рассказ лучника Мара. И она, и Кейн, и весь мой элитный отряд, услышав о моем возвращении, тут же рванули варьергард. Вэлла, к слову, тоже, так что теперь я ехал на спине своей собаки, чему неимоверно радовался волк Берга». «Ага, славная выдалась битва, говорят, только вот мы все похерили!» — воскликнул Хорн и недобро покосился на Уну. «Ну точно, мой же отряд в это время убегал подальше от поля боя с Аэридой и Берсом и не участвовал в штурме. У нас была своя задача, с которой мы справились», — спокойно произнесла Тиара. «Нам нужно было покончить с берсерками, господин Хорн», — напомнил ему Дункер. «Иначе потери в войске были бы еще больше. Берсеркам плевать на раны, они не боятся смерти. Прекрасные кандидаты для подобного маневра». «Угу», – хмыкнула Уна, – «мастера самоубийственной атаки». «Верно, решил я подбодрить ребят. Вы сделали то, что нужно. Я горжусь вами и считаю, что наш вклад в победу неоценим». «Конечно, муж мой». Мило улыбнулась Тиара, верхом на своей лошади, ехавшая бок о бок со мной. «Особенно твой. Я восхищена тем, что ты в одиночку сдерживал Айриду». «Все мы восхищены», тут же добавила Уна и тоже улыбнулась. «Ты вообще настоящий мужик, Кен», — воскликнул бывший Тан. «Хотел бы и я сразиться с Богом один на один. Да боюсь и трех секунд не выдержу». Улыбками и усмешками народ отреагировал на заявление Хорна. Я тоже улыбался, про себя оценивая услышанное. Получается, сразу шесть богов лично вмешались в битву за Бильдеру, а учитывая и наших покровителей, так и вовсе одиннадцать. Мои ребята уже успели высказать, что подобное неслыхано для Зуртейна. Раньше боги и поодиночке-то редко появлялись, а чтоб такой толпой и подавно, не говоря уже о том, что появлялись они в основном в своих храмах, а не в бою. «Не думали же вы, что Рейнгейт будет просто сидеть и смотреть, как мы движемся в столицу, чтобы спутать его планы?» – резонно отвечала на подобные замечания Уна. И никто, собственно, с ней не спорил. «Интересно, понимают ли мои товарищи, что подобным вмешательством Рейнгейт ослабил не только нашу армию, но и наших покровителей?» «Скорее всего, да. Однако вслух эту мысль никто не высказал. Черт возьми, плохо, что на нашей стороне меньше богов». Рейнгейт может натравить на наших богов всех своих прихвостней, и ему самому даже пальцем о палец не придется ударить. Ну или в худшем для него случае, потом просто добьет измученных выживших, и все. Страшная мысль, и чересчур очевидная. Радует, что большинство воинов не задумывается о подобном и просто верит в своих командиров и своих покровителей. По крайней мере, раньше точно не задумывались, а вот что у бойцов творится в голове сейчас, после вмешательства вражеских богов в людскую битву? «Сколько нам еще до Лангеры?» – спросил я у ребят, постаравшись выкинуть из головы весь негатив. Как ни крути, мы знали, на что шли, и нужно довести начатое до конца. «Лангера близко!» – вперед других ответила Тиара. «Завтра будем на месте. И если ничего экстраординарного не случится...» то послезавтра начнем штурм.